Доктрина перемен Поляризованные отношения противоположностей могут достигать временного равновесия, но долго сохранять баланс большинство поляризованных систем не способны. Энергия находится в постоянном движении и порождает перемены. Один полюс оказывает давление на другой, и когда ситуация накаляется и оба достигают крайнего проявления, полярность может измениться. Согласно древней китайской философии и ц з и н или книге «Перемен», все вещи находятся в непрерывном процессе стремления к собственной противоположности. Идеалист может превратиться в цинника, страстная влюбленность в холодную ненависть. В душе презренного труса порой коренятся зачатки героизма, а путь к святости начинается с греха. Постоянную изменчивость реальности описывает древнекитайская концепция инь и ян, эмблема которой – две сложенные друг с другом к а п р и в и д н ы е запятые, в глубине каждой из которых зерно ее противоположности. Чем сильнее тенденция к поляризации системы, тем выше вероятность того, что противоположности поменяются местами. Эта метаморфоза может происходить медленно, шаг за шагом, или же обрушиться на нас внезапно. Конфликт с антиподом заставляет героя колебаться, как маятник, то отдаляясь от противоположной крайности, то приближаясь к ней. Если противоборство достигает предельного накала, персонаж может изменить полярность, временно став на сторону своего оппонента. Застенчивый человек, испытывающий на себе влияние человека общительного, будет делать шаг навстречу другим людям и снова отступать. Если это влияние окажется продолжительным, герой постепенно дозреет до драматического или комического переворота, то есть захочет в порядке эксперимента побывать в шкуре уверенного в себе балагура. В таких фильмах, как «Чокнутый профессор», «The Nazi Professor» или «Лучше не бывает», «As good as it gets», этот прием помогает выявить подобные поведенческие крайности и показать, как персонаж поначалу осторожно а потом решительно меняет свою полярность. Первое время трансформация может быть почти незаметной, как бег мельчайших крупинок из одной половинки песочных часов в другую. Например, в классической эксцентрической комедии «Топпер», человек, который всегда был дисциплинированным и смирным, знакомится с двумя веселыми привидениями по фамилии Кёрби — шумными бунтарями. Чтобы противостоять их безудержной энергии, космо «Топпер» поначалу зажимается сильнее прежнего, Но состояние крайней зашоренности неестественно, а значит нестабильно. Под воздействием Кёрби герой делает первые робкие шаги в направлении свободы, потом отступает в свой привычный тесный мирок и снова выходит наружу. Это продолжается до тех пор, пока персонаж не достигает того состояния, когда противиться овладевшей им энергии уже невозможно. Топпер меняет свое отношение к жизни на радикально противоположное, заразившись сумасбродством Кёрби. В финале он возвращается к прежней сдержанности. однако теперь ему доступна другая, более свободная сторона своей личности, и это делает его счастливее. Иногда полюса меняются местами уже в начале истории, когда попытка героя сохранить равновесие в ситуации предельно обострившегося конфликта приводит к ранней катастрофе. В фильме «Фарго» герой Уильяма Месси, всю жизнь следовавший правилам, вдруг меняет полярность и становится организатором похищения собственной жены, которая осложняется многочисленными несчастливыми обстоятельствами. В комедии «Лжец-лжец», ц -лжец! л а й е р л а й р показан человек, вечно обманывавший окружающих и самого себя, но вынужденный начать говорить только правду, благодаря честному и искреннему сыну, загадавшему желание в свой день рождения. В обоих фильмах герои разрываются между противоположными крайностями под воздействием катастрофических новых условий, заставляющих их сменить позицию. 9 й закон. Противоположный конец спектра. Что происходит в поляризованной паре с партнёром персонажа, когда последний меняет полярность? Иногда такие партнёры существуют только для того, чтобы служить катализатором изменений центрального персонажа, оставаясь при этом неизменными. Кёрби, например, не превращаются в бесхребетных слабаков, вроде Космо Топпера. Однако они могут несколько поменять точку зрения, когда понимают, что оказали на героя слишком сильное давление и создали проблемы, которые тот теперь вынужден решать. По закону полярности, радикальное изменение с одной стороны должно вызывать встречное движение с другой. Когда персонаж А бросается из крайности в крайность, персонаж Я, находящийся на другом конце спектра, тоже может быть выведен за пределы привычной зоны или даже переброшен на противоположный полюс. Баланс системы нарушится, если обе взаимосвязанные силы вдруг окажутся на одной чаше весов. Если Я всегда был лентяем и привык существовать за счет энергичного А, а тот вдруг тоже решит расслабиться и ничего не делать. Возникнет тревожная ситуация, работать будет некому. В этих обстоятельствах я может попробовать себя в непривычной роли труженика, что, скорее всего, создаст комический эффект. В таких фильмах, как «Поменяться местами», один человек временно оказывается в положении другого, попав в незнакомый мир, где ему приходится заниматься тем, к чему он раньше не имел отношения. В комедии и а н а л и з и р у ю это», Гангстер, которого играет Роберт Де Ниро, обнаруживает в себе скрытую мягкость, а тихоня психиатр, его роль играет Билли Кристалл, чтобы выжить, вынужден превратиться в крутого парня. Десятый закон. Крайности. Эксперименты с поляризованной системой подразумевают доведение чего-либо до крайности. Комический или трагический эффект возникает, когда люди не просто экспериментируют с непривычными для них противоположными качествами, но доводят их до предела. Например, застенчивый человек доводит до крайности новое для него чувство уверенности в себе, становясь неприятно назойливым. Он заходит слишком далеко, пропуская точку равновесия. За этим может последовать возврат к угрюмой замкнутости или другим крайним проявлениям прежнего поведения. В конечном счете, после серии маятниковых колебаний, человек может прийти к разумной позиции где-то посередине, между двумя полюсами. Умение регулировать собственные личностные качества предполагают и с с л е д о в а н и я их границ. В поляризованных отношениях часто один человек опытнее другого. Он успел уже когда-то наломать дров и теперь знает, как обращаться с женщинами, картами, оружием, машинами и деньгами. Однако для его оппонента все это в диковинку, и мы смеемся, наблюдая забавные ошибки новичка. Порой выясняется, что более опытный товарищ тоже в чем-то слаб. В таком случае он развлекает нас своими попытками выработать у себя недостающее качество – вежливость, искренность или способность к состраданию. При этом, в отличие от его неискушенного оппонента, ему нет нужды проходить путь познания. 11 закон. Двойной разворот. На самом деле персонажи учатся друг у друга, сталкиваясь с противоположностями, шокирующими их несвойственными им самим проявлениями. Они могут экспериментировать, кардинально меняя свое поведение и выходя из зоны комфорта. Однако на этом история обычно не заканчивается. Как правило, герой ожидает по меньшей мере еще один поворот, возвращающий его из состояния временного умопомрачения, вызванного неординарными событиями, в естественные условия. н е п р и л о ж н ы й закон жизни и драмы гласит, что человек должен оставаться верным собственной природе. Он меняется, и это необходимо, но чаще всего метаморфоза представляет собой не более чем шаг к признанию и восстановлению забытого или отрицаемого качества в самом себе. Научившись чему-то при первой попытке сменить курс, персонаж может вернуться на родную почву. хотя и не совсем в то же самое место, откуда начинал свой путь. Это поступательное движение, а не разворот на 180 градусов. И в историях, и в жизни полная смена полярности встречается редко. Если герой поэкспериментировал с чем-то незнакомым, понял, чего ему недостает, и внедрил это недостающее свойство в собственную жизнь, значит, история выполнила свое предназначение. Он возвращается в привычное состояние, однако на сей раз он уже ближе к центру, не тяготяя ни к тому, ни к другому полюсу. По мере развития сюжета и аудитория, и герои проверяют на практике все точки спектра, располагающиеся между двумя полюсами. Конечная остановка точно посередине чаще всего н е ж е л а т е л ь н а или н е р е а л и с т и ч н а В большинстве случаев персонаж возвращается в прежнее состояние, избрав положение на несколько шагов ближе к центру и противоположной крайности. нежели та точка, из которой он стартовал. Теперь варианты его поведения не распростираются до крайних точек и частично совпадают с территорией оппонента, что создает условия для развития гармоничной личности, способной проявлять прежде скрытые свойства. Это хороший финал. Заняв умеренную позицию, герой может экспериментировать с другим принципом отношения к жизни, а в случае опасности легко удалиться в привычное убежище. В книге «Перемен» Такое состояние признается более стабильным, нежели полюсное. Если подбросить три монетки, то, скорее всего, мы получим два орла и одну решку, или наоборот. Такая ситуация более правдоподобна и гармонична, чем три орла, либо три решки подряд. Подобный расклад грозит скорым переворотом и приведет к смене полюсов. Любой персонаж, начинающий с крайности или близкий к ней, по существу готов к обратному процессу. д в е т ы й закон. Полярная ситуация тяготеет к разрешению. Иногда в истории две конфликтующие идеи или два принципиально различных взгляда на мир стремятся к разрешению путем трансформации в какой-то третий, компромиссный вариант. В классическом вестерне «Красная река» зрелый герой Том д а н с о н и молодой Мэтью Гард демонстрируют полярные формы отношения к жизни. Первый отважный, но при этом упрямый и безжалостный мачо, воплощенная мужественность в крайнем ее проявлении, Второй более мягок и добросердечен. Приходит на ум библейское сравнение. С одной стороны грозный ветхозаветный бог-отец, с другой милостивый бог-сын, изображенный в Новом Завете. Противостояние д а н с ы н а и Гарта оборачивается настоящей войной. Том грозится выследить и убить Мэтта, парня, к которому он прежде относился, как к собственному сыну. В кульминационной сцене герои дерутся, и кажется, что только смерть одного из них может разрешить этот конфликт. Но трагедии удается избежать благодаря вмешательству энергии чистой женственности. Девушка по имени т е с Миллей, Джоан Дрю, останавливает борьбу ружейным выстрелом и напоминает противникам. «Всякому понятно, что вы друг друга любите». Мужчины понимают, что она права, и прекращают драку. В знак примирения с Мэтью Том обещает добавить к своему клейму для скота букву «М». Конфликт разрешился. Две разнонаправленные жизненные позиции уступили место третьей, основанной на равновесии между агрессивной мужественностью Дансена и женской способностью к выражению эмоций и проявлению сострадания. Такой финал драматургически оправдан, поскольку развитие сюжета началось именно с того, что Том отверг женское начало, отказавшись взять возлюбленную с собой в Техас. Если обозначить жизненный принцип главного героя как тезис, тогда позиция его оппонента — антитезис. Их синтез в конечном итоге служит средством разрешения конфликта. Герой может пересмотреть свое отношение к миру, приняв во внимание идеи и силы, накопленные благодаря столкновению с антагонистом. Иногда странник осваивает принципиально новую позицию, а иногда возвращается к прежней, но и в последнем случае исходные взгляды оказываются видоизмененными в результате борьбы противоположностей. Как правило, герой чему-то учится у своего оппонента и встраивает приобретенный опыт в новую модель поведения. Порой конфликт устраняется осознанием того, что противоречие было ложным. Оно возникло на почве недоразумения, и его удалось бы избежать, если бы стороны ладили друг с другом изначально. Недопонимание, доказывающее сложность отношений полов, зачастую становится единственным источником конфликта в романтических комедиях. В финале героям становится ясно, что они с самого начала говорили одно и то же разными словами. Тринадцатый закон. Полярные вселенные. Принцип полярности действует на всех уровнях, от столкновения целых культур до ссор отдельных людей и п р о т и в о р е ч и й в душе одного человека. Масштабная картина может отражать борьбу народов, поколений, взглядов на мир и ф и л о с о ф и и Древние мифы показывали противостояние богов и титанов или таких базовых элементов, как огонь или лёд. Герой вестерна чаще всего попадает в город, охваченный враждой двух группировок — индейцев и армейской конницы, крупных скотопромышленников и фермеров-иммигрантов, северян и южан и так далее. Мир боевиков и фильмов жанра нуар, как правило, поделён на два уровня — светлую территорию законопослушных граждан и тёмные катакомбы преступности. В «Титанике» оппозиция строится на противопоставлении верхней и нижней палуб, представляющих разные классы общества и различные устремления к власти и к свободе. Сюжет «Терминатора» или «Матрицы» основан на борьбе людей с машинами. Сюжет «Звездных войн» — на борьбе темной и светлой сторон силы. В драме «Взвод» д п л е т у н молодой солдат вынужден выбирать между двумя полярными путями выживания на войне, жестокостью и гуманностью, олицетворением которых выступают два его старших товарища. Четырнадцатый закон. Внутренняя полярность. В основе истории нередко лежат противоречия, существующие внутри одной личности. Такое явление можно наблюдать, например, в поезде Стивенсона о докторе Джекеле и мистере Хайде и в романе Чака Паланика «Бойцовский клуб», экранизированном Дэвидом Финчером. Герой триллера Альфреда Хичкока «Психа», снятого по мотивам книги Роберта Блоха, внутренне слился с женской душой умершей матери и часто разговаривает ее голосом. п о д о б н ы е сюжет визуализирует обычно невидимую двойственность человека. Трудно найти более наглядное изображение внутренней борьбы, чем захватывающая сцена из фильма «Властелин колец. Две крепости» «The Lord of the Rings. The Two Towers», в которой Голлум делает выбор между доброй и злой сторонами собственной души. Первое — остаток его первоначального «я». Когда-то он был безобидным хоббитом с Меагалом. Героический противостоит искушению, памятуя о щедрости и милосердии своего хозяина Фрода. Но над добрым началом постепенно одерживают верх лютая ненависть, зависть и коварство, прокравшиеся в душу Голлума и нарушившие ее гармонию. Первоначально мы надеемся, что персонаж сможет спастись, но затем становится ясно — он наверняка предаст хоббитов, движимый алчным стремлением завладеть кольцом. Полярность сюжета отражает внутреннюю борьбу раздвоенной личности. 15 й закон. Огон. Все народы из д р е в л и представляли себе процесс создания мира как конфликт противопоставленных друг другу стихий. Бог отделил свет от тьмы и землю от неба. Первобытные люди верили, что их божества некогда побороли монстров хаоса, и религиозные д е й с т в а инсценировавшие эту борьбу, стали древнейшими спектаклями в истории человечества. В античной Греции, где отвлеченные понятия, такие как «удача», «любовь», «война» и «победа», персонифицировались и почитались. Олицетворением принципа полярности был бог Агон, носитель энергии соперничества и конфликта, вершитель всевозможных спортивных состязаний и даже юридических диспутов. Не случайно Агон, в переводе с греческого, это не только борьба, но и разбирательство. И на арену, и на судилище люди приходили, чтобы разобраться, кто сильнее, кто прав. Агон изображался как молодой атлет с чем-то вроде гантелей в руках. Такое утяжеление использовалось для увеличения дальности прыжка и, возможно, символизировало качество, с в я з а н н ы е с Богом соревнований, и дополнительные преимущества, которые Агон давал атлету, который молился ему и приносил жертвы. Алтарь Агона находился в Олимпии на месте проведения Олимпийских игр. О происхождении Агона известно немного. Вероятно, он был одним из детей Зевса, отвечавших за качества и явления, которые играют важную роль в жизни спортсмена. К таковым греки относили скорость, победу, дух соперничества и даже хаос. Дух агона угадывается в словах «протагонист» и «антагонист», а мы поддерживаем в состязании первого и надеемся на поражение второго. От этого к о р н я происходит слово «агония», что подчеркивает напряженность и болезненность процесса борьбы. Термин, обозначающий последние моменты схватки со смертью, порой используется в популярных парах, например, в названии «агония и экстаз», Роман и р в и н г о Стоуна о Микеланджело Буанаротти, в ы ш е д ш и й в 1961 году, или в телерепортаже с Олимпийских игр «Восторг победы, агония поражения». Эти фразы описывают эмоциональные полюса, возникающие в противоборстве. «Агон. Дискуссия в пьесе». В античной драме Агоном назывался спор между двумя персонажами, представляющий их точки зрения на актуальную общественную проблему. Арбитром выступал хор. До сих пор имя Бога Борьбы употребляется при описании философских диспутов и с т о л к н о в е н и й противоположных взглядов в пьесах, романах или киносценариях. Многие фильмы, например, р у о л л с т р и т или «Несколько хороших парней», «A few good men» и телесериалы, такие как «Западное крыло», «The West Wing», представляют собой своеобразный развернутый огон, своего рода обсуждение общественно значимого вопроса. Огон как публичное состязание. Кроме прочего, агоном древние греки и римляне называли публичное состязание в пении, написании музыки или пьес, ораторском искусстве и так далее. Лучшие актеры, драматурги и композиторы года награждались призами, как мы сегодня награждаем звезд кино. Состязания представителей творческих профессий организовывались по принципу современных спортивных чемпионатов. Пышному празднеству, ежегодно проводившемуся в столице, предшествовали региональные отборочные туры. Прошли века — но мы по-прежнему регулярно устраиваем подобные «агоны» для каждого вида спорта, чтобы выяснить, какой атлет или какая команда сильнее всех в городе, в стране, в мире. На каждой ступени друг другу противостоят отдельные люди и группы людей, и в результате их борьбы к финалу на арене остаются лишь двое соперников. Энергия бога «агона» ощущается также в неизменно популярных игровых передачах и соревновательных реалити-шоу. Персональный «агон» На личностном уровне агон — это любая трудность, вызывающая конфликт между разными сторонами человеческого «я», например, умом, осознающим необходимость каких-либо действий, и ленностью тела. Работа художника — тоже агон, направляющий творческую энергию в нужное русло вопреки противодействующим силам. Агоном можно назвать и борьбу человека с обстоятельствами, угрожающими его жизни, например, с врожденным физическим дефектом, последствиями аварии или несправедливостью. Все развлечения античности строились по принципу агона, и, похоже, до сих пор он обладает магическим влиянием на спорт, политику и культуру. ш е с т й закон. Полярность задает ориентиры. Для ориентирования в пространстве широко используется магнит. Стрелка магнитного компаса автоматически указывает на север, относительно которого мы определяем восток, юг, запад и промежуточные направления. В историях полярность выполняет сходную функцию, помогая нам в о с п р и я т и и персонажей и ситуации. Это прослеживается и в примитивных комиксах, где плохие парни одеты в чёрное, а хорошие — в белое, и в сложных психологических драмах. Благодаря полярности мы понимаем, в чьих руках власть и к кому она может перейти, к какому из действующих лиц нам следует сочувствовать, как персонажи и ситуации соотносятся друг с другом или с какой-то силой. Как правило, с читателями и зрителями предпочтительно играть в открытую, чтобы они не заблудились в созданном вами мире. Конфликты в семье или обществе, борьба двух индивидов, противоречия внутри одной личности — все это помогает публике понять, где пол, где потолок, кто в вашей истории прав, кто виноват. Ориентируясь на один из двух предложенных полюсов, аудитория легко солидаризуется с одними персонажами и занимает настороженную позицию в отношении других. Автор же может направлять положительную или отрицательную энергию, временно склоняя ситуацию в пользу героя или против него. прежде чем конфликт окончательно разрешится. Конечно, в некоторых историях намеренно и с п о л ь з у е т с я полутона, персонажи и сцены интересны именно тем, что их полярность неочевидна. Некоторые авторы не хотят судить своих героев и относить их к той или иной категории. Такой подход имеет право на существование. Однако более или менее резко противопоставленные друг другу полюса непременно возникнут едва ли не в любой изображаемой ситуации. Хотя бы от того, что два разных человека находятся в одной комнате. Вывод. Как показано выше, принцип полярности служит в сюжете важнейшим инструментом организации изображаемой действительности. Однако чересчур прямолинейное его использование может привести к упрощению ситуаций, которые по сути сложны и неоднозначны. Интеллектуальные запросы современной аудитории высоки, и произведение, построенное на противоборстве двух полярных противоположностей, доставит ей большее удовольствие. если в отношениях между персонажами заметны нюансы, полутона и черты непоследовательности, благодаря которым даже фантастическая картина становится реалистичнее. Поляризацию, как и любой другой инструмент, необходимо использовать умело и в меру. Изображение диаметрально противоположных явлений без полутонов и перспективы развития быстро наскучит аудитории. Никому не интересно смотреть, как два человека непрерывно кричат друг на друга. Гораздо увлекательнее наблюдать за тем, как внутри каждого из антиподов прорастает зерно его противоположности. Возможность перемены может забрещать на мгновение и снова погаснуть, либо медленно набирать силу, пока вдруг в решающий момент не произойдет резкий перелом в ситуации или внутреннем мире героя. Занимая противоположные стороны в политических дебатах, спортивном состязании, войне или личностных отношениях, мы разделяемся на враждующие лагеря, но борьба способна и объединять людей. если они вместе проходят тяжкие испытания. У старого солдата порой больше общего с бывшим врагом, чем с собственными внуками. Семейные ссоры иногда разрешаются сами собой, если по прошествии многих лет никто уже не может вспомнить изначальную причину размолвки. Полярные образы в повествовании образуют концептуальную рамку, помогающую организовывать идеи, распределять силы, давать положительный или отрицательный заряд персонажам, словам и понятиям. Зачастую поляризация жизненно необходима при разграничении принципиально не схожих моделей поведения и схем человеческих взаимоотношений. Борьба противоположностей обеспечивает драматизм сюжета, возбуждая интерес аудитории, заставляя читателей и зрителей откликаться на происходящее душой и телом. Слова на бумаге, актеры на сцене и образы на экране способны управлять нами, подготавливая к небольшой, но полезной эмоциональной разрядке. Смеясь над персонажами веселой комедии, мы смеемся и над собой. Оплакивая героя трагедии или драмы, мы оплакиваем и себя. Триллеры заставляют нас содрогаться от ужаса, поскольку мы проецируем описываемые события на собственную жизнь. Видя перед собой два полюса — дух и материю, жизнь и смерть, женственность и мужественность, добро и зло — мы тяготеем к тому или другому. Исследование механизмов взаимодействия противоположных начал дает нам возможность эмоционального оздоровления. Вопросы и задания. Первое. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. Шекспир активно использует принципы дуализма и полярности, вводя в свои произведения двойников, влюблённые пары, конфликтующие идеи и образы. Например, в обеих частях Генриха IV принц Хейл и сэр Джон Фальстафф соотносятся друг с другом как две стороны одной медали рыцарства. Первый олицетворяет честь, второй — бесчестие. Перечитайте любую шекспировскую пьесу и посмотрите, сколько в ней полярных противоположностей. Как эти конфликтующие образы воздействуют на читателя или зрителя. Второе. Пересмотрите знакомый вам фильм. Например, «Криминальное чтиво» или «Братство кольца» из трилогии, снятой по роману Толкиена. Как автор использует принципы двойственности и полярности? Какие еще примеры вы можете привести? Выигрывает ли произведение, благодаря наличию перекликающихся образов и ситуаций, или же они просто дублируют друг друга. Третье. Составьте собственный список противоположных полюсов. Выберите наугад один из них и попробуйте построить сюжет на его основе. Четвертое. Слово «агон», которое переводится с греческого как «борьба» или «соревнование», может также означать серьезное жизненное испытание, связанное с временными трудностями, либо с проблемой, которую человек вынужден решать на протяжении многих лет. В чем заключается кратковременный и долговременный «агон» вашей жизни и жизни вашего персонажа. Пятое. Огон — это еще и центральный конфликт или вопрос драмы. Если употреблять это слово в таком смысле, то каков огон ь вашего киносценария, рассказа или романа, вашей пьесы или компьютерной игры? Какие явления противопоставляются друг другу и какие аргументы выдвигает каждая сторона? Шестое. В настоящей главе приведен список противоположных друг другу человеческих качеств. Постарайтесь придумать сюжет на основе каждой из предложенных пар. с е д ь м Какие полярные явления наблюдаются в вашей семье? Если бы ваш город стал местом действия вестерна, какие конфликтующие группировки обнаружил бы заезжий герой? Какие силы соперничают друг с другом на уровне вашей страны? в о с ь Доводилось ли вам когда-нибудь лично испытывать смену полярности или наблюдать это на примере окружающих? Расскажите, что произошло и каковы были ваши ощущения. д е в я т о Как осуществляется взаимодействие противоположностей в рамках получасовой серии телешоу? Приведите пример, обозначив полюса и моменты их перемены. д е с я т Понаблюдайте за тем, как две ваши любимые команды или два спортсмена борются за чемпионский титул. Чем они отличаются друг от друга? Каковы их слабые и сильные стороны? Как сильнейший воспользовался полярной ситуацией, чтобы победить?